Глава восьмая. Приватная и конфиденциальная. От мисс Ребекки Шарп к мисс Эмилии Сэдли. Рассел сквер Лондон. свободно от почтовых сборов. Пит Кроули. Моя драгоценнейшая, любимейшая Эмилия. С каким смешанным чувством радости и печали берусь я за перо, чтобы написать своему самому дорогому другу. Ох, какая разница между сегодняшним днём и вчерашним. Сегодня я без друзей и одинока. Вчера я была дома с нежно любимой сестрой, которую всегда, всегда буду обожать. Не стану рассказывать, в каких слезах и тоске провела я роковой вечер, в который рассталась с тобой. Тебя ожидали во вторник радости и счастья в обществе твоей матушки и преданного тебе юного воина — и я поминутно представляла себе, как ты танцуешь у Перкинсов, где ты была, конечно, украшением бала. Меня в старой карете отвезли в городской дом сэра Пита Кроули, где я была передана на попечение сэра п подвергшись сперва самому грубому и нахальному обращению со стороны грума Джона. Увы, бедность и несчастье можно оскорблять безнаказанно. Там мне пришлось провести ночь на старой жуткой кровати — Бок о бок с ужасной, мрачной старухой-служанкой, которая присматривает за домом. Ни на один миг не сомкнула я глаз за всю ночь. Сэр Пит ничуть не похож на тех баронетов, которых мы, глупенькие девчонки, воображали себе, зачитываясь в чизике Сесилии. Право, трудно себе представить кого-нибудь менее похожего на лорда Орвеля. Представь себе коренастого — приземистого, неимоверно вульгарного и неимоверно грязного старика в заношенном платье и обтрепанных старых гетрах, который корит ужасную трубку и сам готовит себе какой-то ужасный ужин в кастрюле. Говорит он, как последний мужлан. И надо было бы тебе слышать, какими поносными словами он ругал старуху-служанку и извозчика, отвезшего нас на постоялый двор, откуда отправлялась карета». Та самая, в которой мне и пришлось совершить путешествие, сидя большую часть пути на Империале. Служанка разбудила меня чуть свет, и мы отправились на постоялый двор, где мне сперва было отведено место внутри кареты. Но когда мы прибыли в селение, называемое Ликингтон, и полил страшный дождь, то, поверишь ли, меня заставили занять наружное место. Сэр Пит — один из владельцев этих карет, — И когда в дороге явился новый пассажир, пожелавший получить место внутри, я была вынуждена пересесть наверх под дождь. Впрочем, мой сосед, молодой джентльмен из Кембриджского колледжа, очень любезно закутал меня в одну из своих многочисленных шинелей. И этот джентльмен и кондуктор хорошо знают, по-видимому, сэра Пита и изрядно потешались над ним. Оба с полным единодушием называли его «старым сквалыгою», что обозначает «очень прижимистого, скупого человека». Он дрожит над каждым грошом, говорили они, а такую мелочность я ненавижу. Молодой джентльмен пояснил мне, что два последних перегона мы плелись так тихо, потому что сэр Питт выседал на козлах, а он владелец лошадей, которых запрягают на эту часть пути. «Зато и буду же я их стегать до самого сквошмара, когда вожжи перейдут в мои руки», — говорил молодой студент. «Жарьте вовсю, мистер Джек», — поддакивал кондуктор. Когда я уяснила себе смысл этой фразы, поняв, что мистер Джек намерен сам править остальную часть пути и выместить свою досаду на лошадях сэра Пита, то, разумеется, расхохоталась тоже.